Алло. Сколько тебе надо? Под какие проценты возьмёшь? Ну ты меня знаешь. То есть не придётся ребят подключать, да, чтобы тебя искали. У тегом ничего не надо будет выжигать, да? Паяльник надо будет никуда засовывать. Ладно. Ладно, папа. Я подумаю.